304. Октябрь 4. Расчленение оболочек прежде всего должно произойти в сознании. Действовать свободно и по воле своей в каждой из них возможно лишь при условии, если не отождествлять себя с ними. Ведь это только орудия Я, инструменты, которыми оно действует, и не больше. Разве инструмент может иметь свою волю и действовать так, как хочет? Осознание сознание этого дает духу власть над тем, что подчинено ему по природе своей. Раб боится хозяина, тело боится духа. Пока эта власть не установлена над всеми оболочками, а самостоятельной деятельности в них на соответствующих им планах говорить не приходится, это исключено. Много упорства и много настойчивости надо явить, и много усилий к тому приложить, чтобы достичь этих возможностей. И когда опускаются руки перед трудностью этого достижения, тогда можно вспомнить, что каждый шаг и каждое усилие в этом направлении приближает к желанной цели. Цель овладения собой. Овладение собой и есть овладение своими оболочками. И все время, которое есть, может быть использовано для этого. Каждый день можно сделать что-то и продвинуться дальше. Тучи мрака, сгущаясь, путь не прервут. Ибо ведома цель, и дух знает, как идти чертою луча. Тьма да не смутит дух, ибо не раз уже через нее проходили. Тьма не оставит, пока не достигнута, полная победа над ней. И темные злоухищрения не прихотятся. Радоваться надо, что отмечены темными, ибо это свидетельство роста огней и светоносности и излучений. Их-то темные стремятся нарушить, а свет потушить. Единственная защита — заградительная сеть, и надо держать в полном порядке. Она приобретает неодолимую мощь при утвердившемся равновесии духа. О равновесии следует думать. Какую-то степень его уявить можно всегда. В микрокосме своем распоряжается воля. Вне зависимости от внешних воздействий этого надо достичь.